Глава вторая. Посмотри, пожалуйста, попросил стройный мужчина в джинсах. Ваша продукция. Извини, вчера холодной воды нахлебался, теперь осип. Не болею гриппом. Я взяла пудреницу, которая лежала передо мной на столе. Зараза к заразе не пристает. Не боюсь заболеть. Нет, к нам данный продукт не имеет отношения. Вот так прямо в миг определила, усомнился Федор. Погляди внимательно. Многие женщины хотят выглядеть моложе своих лет, а вот меня принимают за студентку первого курса, но я этому не рада. Если прихожу на переговоры с теми, кого никогда не видела, то чаще всего слышу фразу: "Добрый день, садитесь, пожалуйста. Вы помощница госпожи Козловой?". И надо видеть лица людей в момент, когда они понимают. Представительницы руководства БАК перед ними. Когда я вышла замуж за владельца фирмы, то по всем бутикам змеями поползли слухи. Звягин вёл свою юную глупую супругу в сорят директоров. Держись, народ, сейчас блондинка начнёт рулить. То, что я до свадьбы уже занимала ключевую должность и у меня не маленький стаж работы, все забыли. Теперь-то меня не считают дурой, а вот с юным видом... Ничего не поделать. Вот и Федор сейчас засомневался в моей профпригодности. Я вынула из ящика коробочку и положила на стол. Вот оформление дуэта. Дуэта, повторил Леонов. В данном товаре идут п у д р а и губная помада, объяснила я. Мы называем такой комплект дуэт. Если покупать позиции по отдельности, заплатишь дороже. И для небольшого подарка подходит. Вручить одну пудру как-то мало. А в сочетании с помадой уже набор. У нас много разных комплектов. Есть красивые чемоданчики. То, что ты принес, как правило, берут девочки-подростки. Значит, вы все-таки такое производите? – уточнил Федор. – Нет, повторила я, обрати внимание, на моей упаковке написано БАК, а на твоей БАК. Последняя буква заглавная, как первая. Частый прием мошенников. Они слегка изменяют внешний вид, выставляют свое безобразие в интернете, пишут: замечательная цена только сегодня. Мы часто устраиваем распродажи. Не особо внимательный покупатель обрадуется возможности получить по дешевке люксовую косметику. Нечестные люди хорошо знают, как им поступить, чтобы заработать на нашем имени. Можно открою. Конечно, попудрить, если охота. Улыбнулся Леонов. Спасибо, поостерегусь, ответила я. Наш товар делается с учетом соблюдения всех норм. Жулики используют нечто очень дешевое, хотя коробочка выполнена прямо отлично. Это не первый фейк-баг, который вижу. Обычно упаковка не сравнима с нашей, цвет совпадает, все остальное нет. Крышка перестает работать на второй, третий раз. Я открыла пудреницу. И тут прямо как у нас. Странно, почему, возразил Федор, если товар с виду откровенное дерьмо, кто его купит? Я понюхала пудру. Сейчас существуют фирмы, которые делают неплохой товар умеренной стоимости, но есть очень много женщин, которым хочется выглядеть богатыми, успешными, поэтому они покупают у нас самые дорогие изделия, кладут их в сумочку и не пользуются каждый день, а только когда позвали в гости в театр. желают произвести впечатление на окружающих, казаться в их глазах женами олигархов. Есть те, кто приходит с нашим товаром на интервью, когда ищут работу, демонстративно вытаскивают губную помаду. Это глупо, хмыкнул ф ё д о р Согласно кивнул а я. Кстати, дамы, которые не испытывают проблем с деньгами, имеют в косметичке средства разной стоимости. Там могут лежать копеечная пудра. Помада средней цены, но дорогой карандаш для бровей. Женщина подобрала то, что ей подходит. У нее нет желания доказывать свое финансовое благополучие с помощью упаковки бак. Прямо удивительно. Что? Быстро спросил собеседник. Очень похоже на нашу пудру, пробормотала я. Цвет 01, ванильно-розовый, серия Лучший день, хорошо подходит для молодой кожи. Я поводила пальцем по блоку, потом понюхала его. И текстура, и запах — прямо один в один. Создается впечатление, что купили наш сменный блок. Это что? Задал уже традиционный вопрос Леонов. Я улыбнулась. Когда содержимое закончится, можно вынуть пустую емкость и вставить вместо нее полную. Так дешевле, чем приобретать новую в коробочке. Дружески настроенные к покупателям производители косметики всегда выпускают сменные блоки, экономят деньги людей. Но зачем менять нашу упаковку на фейковую? Кстати, она толще, видишь? Леонов кивнул. Я взяла губную помаду. Фу, вот тут имеем качество оконной замазки. Цвет, слов не подберу, темнофиолетовый с зеленью. Не могу представить девушку. к о т о р а я п о д о б н о й в о с п о л ь з у е т с я разве что на Хэллоуин или тематическую вечеринку зомби с нами. Хотя, может быть, это сценический грим, но тогда почему такая пудра? С ней девушка выглядит естественно, эффект макияжа без макияжа. Ты хорошо смотришься, но нет впечатления перемазанного лица. Выглядишь так, словно вообще не красилась, просто хорошо отдохнула, выспалась. Возможно, дуэт предназначен для подростков. Помада такого цвета им может понравиться. Значит, у тебя набор купить нельзя. Федор забрал коробочку. Сменный блок легко, уточнила я, а весь комплект нет. За губную помаду просто стыдно. Полагаешь, работали мошенники? Уточнил л е о н о в Не уверена, забормотала я. Тогда пудра по качеству должна соответствовать своей компаньонке, но ну, очень странный набор. Спасибо, поблагодарил Федя и ушел. День потек своим чередом, и я быстро забыла о визите сыщика, занялась делами. Через короткое время после ухода Федора ко мне заглянул Андрей, наш главный по компьютерам. Привет, старательно заулыбалась я. делая вид, что рада видеть парня. Андрюша вынул из кармана пиджака упаковку гигиенических салфеток, вытащил одну и начал протирать сиденье кресла. Я терпеливо ждала, пока он завершит процедуру. Лебедева Роман переманил у одной весьма солидной фирмы. Андрюша там работал начальником департамента. Ему платили серьезные деньги. Звягин навёл о ю н о ш е справки, предложил парню вдвое б о л ь ш и й оклад. Компьютерщик ответил: деньги меня особо не волнуют, важнее условия работы, и объявил свои требования: офис без окон, ковролина, кондиционера, мебель только из металла, никаких мягких сидений. Звягин пообещал всё выполнить. Хорошо обрадовался Андрюша. Предупредите всех: не з д о р о в а ю с ь за руку, не обнимаюсь. С курящими могу сотрудничать, но при условии, что они проветрятся, прежде чем зайдут ко мне. И нужны ведро, швабра. Они должны стоять в шкафу в кабинете. Звягин решил успокоить парня. У нас есть штат уборщиков, но тот занервничал. Нет, нет, сам вымою. Мой муж знал, почему фирма, у которой он решил переманить прекрасного специалиста, не попыталась его удержать в штате. Звягину доложили, что Лебедев хакер, которому почти нет равных в мире айтишников, но он человек со странностями, помешан на собственной безопасности, постоянно дезинфицирует рабочие помещения, лично его убирает. Андрей маниакально подозрителен. Опасается, что враги следят за ним, поэтому у парня всегда при себе какая-то штучка. Она сообщает, ведется ли в помещении скрытая видео или аудиозапись. Кроме того, у парня привычка постоянно обливаться антисептиком, протирать стулья, столы во всех кабинетах, куда зашел. Моментальная эвакуация из помещения, если кто-то вдруг чихнул. Узнав о деталях характера Лебедева. Роман сначала хотел отказаться от его услуг, а я уговорила мужа взять Андрея. Нам был очень нужен начальник отдела с его способностями. Посмотрим, как Лебедев будет работать. Вероятно, на странности Андрюши можно и не обращать внимания. По моему опыту, чем компьютерщик талантливее, тем жирнее его личные тараканы. д о Лебедева у нас работал Игорь. Тот никогда не общался с людьми, если у них в одежде имелось нечто синее, говорил, данный цвет плохо влияет на состояние моего нервика, трясусь весь, когда его вижу, и живо убегал прочь.